Глава 44 Артем. Чем больше я обдумываю разговор с Мариной, тем сильнее укореняюсь мысли, что она сказала правду. Чувствую себя полным идиотом от того, что так долго позволял водить себя за нос. Мне нужно как можно скорее вывести этого гандона на чистую воду. Представить миле доказательства, что во всем виноват мой двоюродный брат. Сука, как представлю его мерзкую рожу, так костяшки в кулаках хрустят. Наверное, он долго смеялся надо мной, когда проворачивал все это дерьмо. Первое желание — найти его незамедлительно и отпиздить так, чтобы он потом никогда больше не смог жевать, выбить из урода признания и разложить все по полкам. Однако, несмотря на искушение уходить к я понимаю, что в этот раз нужно действовать хитрее. Сперва найти доказательство своего вины, ну или хотя бы попробовать это сделать». Если не получится, всегда успею вернуться к старому доброму воздействию силой. Отпрашиваюсь с работы пораньше и пишу Миле, что сегодня не смогу с ней встретиться. Завтра у нее УЗИ, и теперь я очень даже хочу на него сходить. Ведь если все, что сказала Марина, правда, то завтра я впервые смогу увидеть своего ребенка. Своего? По спине проходит морозец. Пока я не знаю, что чувствую по этому поводу. Все так странно, так неожиданно. Прошедшие пять дней я гнал от себя все мысли о ее беременности. Делал вид, что мило и не беременна вовсе, потому что думал, что малыш не мой. Ну а теперь? Плита ответственности придавливает так, что не вздохнуть. Я отец, пипец, никогда не думал, как буду чувствовать себя в этой роли. Точнее, не так. Раньше я был уверен, что буду до усрачки напуган и не захочу, чтобы этот ребенок появлялся на свет. Однако... Когда я вспоминаю Милу, и то, как она любит этого нерожденного малыша, у меня внутри что-то перещелкивает. Кажется, я больше его не ненавижу. То, что этот ребенок от Милы делает его каким-то особенным. Если я люблю ее, то как смогу не полюбить другую ее частичку? Меня обуревают дикие непонятные эмоции. Несдержанно веду тачку по направлению к дому Царевых. «Паркуй за поворотом». Отсюда видно ворота особняка. Жду минут сорок, когда они, наконец, разъезжаются, и на дорогу выплывает спортивная тачка царевича. Вижу, как он сидит за рулем, улыбается, выглядит веселым. Урод, блядь. Жду еще минут десять, прежде чем покинуть свою машину и отправиться к тому участку забора, которым я много раз пользовался, чтобы проникнуть в дом среди ночи, пока жил в этом доме. Не хотел будить родственников и просто пролезал тайком. Оглядываюсь по сторонам, не души. Слегка разбегаюсь и быстро перемахиваю через забор, а потом также быстро залезаю по дереву. Вот только окно в гостевую спальню, в которой я жил когда-то, закрыто. Застываю и прислушиваюсь. Тихо, рядом никого. Тогда я быстро бью локтем в стекло прямо возле ручки и аккуратно открываю окно с другой стороны, просунув руку. Рука в куртке режется об осколке, но сам локоть остается невредим. Проникаю в спальню и оглядываюсь по сторонам. Пока я тут жил, в ней никогда не было так чисто. Подхожу к двери и, приоткрыв ее, выглядываю в коридор. Тихо, очень тихо. Смотрю из окна и не вижу машин Марины и Виктора. Видимо, никого не дома. Повезло. Прохожу пару дверей и останавливаюсь возле комнаты царевича. Открываю ее и захожу. Тут ничего не изменилось. Только макета в здании прибавилась. Небось, Ванек в Европе дара времени не терял. Учился в поте лица, сученыш, пока мы с разгребали последствия того дерьма, что на нас обрушил. Сперва обыскиваю стол. Тут, конечно, ничего нет. Все в идеальном порядке. Ничего особенного». На ноуте даже нет пароля. Просматриваю несколько папок, но ничего не нахожу. Блядство, где же он хранит ее фотки? Наступает очередь шкафа. Просматриваю каждую полку, но тоже ничего подозрительного. Сердце бешено бьется в груди. Начинаю чувствовать отчаяние. И этот придурок может вернуться в любую минуту. Что будет, если я ничего так и не найду? И мне будет нечего ему предъявить? Если я его изобью без доказательств, он тут же поскачет жаловаться Милане, а ей категорически нельзя нервничать. Делаю глубокий вдох и пытаюсь думать, как царевич. Он считает, что самый умный, так? Смотрит на меня свысока. Считает неотесанным придурком, сыном шлюхи, который никогда не будет. Внезапно взгляд падает на книжный шкаф. «Подхожу ближе». За время, пока брат был в Европе, полки перед книгами покрылись тонким слоем пыли. Внимательно оглядываю каждую полку и внезапно слева внизу замечаю, что участок пыли прерывается перед одной книгой. Хм. Видение в тригонометрию? Ванек же семь пяде во лбу. Захера ему эта книжка. Легкая чтива на ночь. Вынимаю ее и раскрываю страницы. Между ними есть небольшой прогал будто там лежит увесистая закладка. Быстро открываю, и сердце резко сжимается, когда я вижу флешку».